Глава девятая. Дэйн. Разговор с Питером вышел сложный. На все мои доводы он приводил свои, отказываясь верить в слова Леры. В этот раз я не мог отрицать, что и в словах Питера есть доля логики. И, может, я бы даже больше склонился к его версии, если бы не провел достаточно времени с его бывшей женой. А точнее, не его бывшей женой, а совершенно другой женщиной. После падения с лестницы целители не увидели никаких болезней. Но Валери словно сошла с ума. Научилась готовить, убиралась, писала некогда ненавистным слугам рекомендации. Даже в видениях. Она выглядела иначе более уверенная, надменная, сухая. И здесь её полная противоположность. Другой мир? Вживую я о таком не слышал. Но вот чужая душа в теле, Такое я даже встречал. Именно поэтому на магию некромантов накладываются строгие ограничения. Некромант должен действовать только исходя из закона. Ведь эта магия настолько опасна, что даже не изучена до конца. Одна ошибка, и некромант может убить человека, переселить его душу, призвать в мир злобного призрака или даже оживить целое кладбище. Когда к нам на участок пришёл старик, утверждающий, что он молодой сапожник и оказался в этом теле случайно, мы вызвали целителей и некроманта. Слова, которые изначально звучали безумно, должны были проверить несколько магов. Ни один не увидел, что в теле старика совсем другой мужчина, и только некромант с первого взгляда сказал, что душа этого юноши привязана к чужому телу. Анна меня заманила. Понимаете, я ведь был красив. А ведь ещё я зарабатываю неплохо, подающий надежды мастер. Вот девицы и кружат рядом, одна краше другой. А я мужчина и никогда не против воспользоваться возможностью провести вечер в приятной компании. И этот раз был таким же. Она пришла подбить каблуки и была так очаровательна, но вечером в ней что-то изменилось. Она стала казаться другой, более нервной, и её волосы, у неё была седая прядь. Это так странно для такой юной девушки. А потом, потом она меня чем-то опьянила, и я проснулся стариком. Тогда мы открыли самое интересное дело на моей практике дело об украденном теле. Да, некроманты могут и такое. Они способны менять души местами. Представьте, богатый и больной старик может в любой момент снова стать юным и здоровым. Сколько бы вы отдали за эту возможность? Когда близок к смертному адру, многие отдадут последнее за это возможность. И, конечно, это запрещено. Многое запрещено. А точнее, почти всё. Каждый некромант стоит строго на учёте у монарха. Каждого тщательно проверяют ментальные маги. Магия. и напоминают о том, что именно грози за нарушение закона. Но всегда находятся те, кто готов обойти закон, кто прячет свои способности и использует их втайне за большие деньги. Но ну и, конечно, ещё есть совсем юные некроманты, которые могут сотворить страшные вещи при пробуждении дара, могут сотворить совершенно случайно, даже не желая того. Если Софи некромант Она в ближайшее время должна быть представлена королю. И это не просто приехать, это единственный способ спасти девочке жизнь. Ведь помимо Ди есть многие, кто желал бы получить себе в услужение сильного некроманта. Хотя у Ди есть преимущество, а именно ментальная магия. Я уверен, что пользуется он ею. Также обходя закон, стирает память, внушает нужные мысли. перекраивает личность человека. Если Софи попадёт к Ди, страшно представить, какие ужасные вещи он будет заставлять делать девочку. Именно поэтому забрать её нужно было как можно скорее. И подгоняло ещё то, что Амели почему-то не отвечала на родовый призыв. Пришлось оставить целое состояние и нанять карету уже ночью, чтобы к утру оказаться на границе. Ехать было необходимо с Лерой. Если действительно Амели закончила ритуал за Софи, то они связаны. И Амели даст исчерпывающие ответы на все вопросы, а также проверит привязку. Если всё так, то Амели нарушила закон. По протоколу её необходимо было сдать в руки жандармов. И мысли об этом нервировали ещё сильнее. Даже если я промолчу, первая же проверка ментальным магом покажет, что она совершила. И ведь тогда пострадает не только тетя, но и Лера. Неизвестно, какое решение примет монарх, узнав, что девушка находится в этом теле незаконно. В целом, поводов для нервов было достаточно. Питер всеми силами противился отъезду Леры. Он кричал, доказывал, умолял. И только накалял и без того сложную ситуацию. «Любое мое слово» Питер воспринимал как личное оскорбление – и слушала только блондинку. Но несмотря на поведение моего брата, Лера уверенно держала оборону и сама. В этом и была вся она. "Я уеду в Питер, хочешь ты этого или нет?" жёстко сказала она в конце. Её кулаки были сжаты, а глаза опасно блеснули красным. "Если хоть немного любил Валерий, ты отнесёшься с уважением к моему решению. Я хочу спасти Софию. Это было важно для неё. Интересно, если тело Валерии не её, то какою же она была до этого и кем? Она ведь хорошо образована, умеет считать и писать, но при этом не чурается тяжёлой работы. Или в другом мире другие правила. Неужели некроманты способны призывать души даже из других миров? Как бы ни старался Питер, Лира своего решения не изменила. Кем бы ни была Лера до переселения в это тело, у неё был жёсткий стержень, и она решила ехать со мной. И хоть я и не показывал, но чувствовала облегчение, я бы всё равно не оставил её с Питером, но с согласием действовать было куда проще. Собравлись мы быстро, ведь вещей не было, но уже у самого выхода Леру снова остановил Питер. Прошу, оставь нас. Уже сочаян не попросил меня он. Я кинул взгляд на Леру, не желая покидать дом первым, но девушка спокойно кивнула. Поэтому мне ничего не оставалось, как оставить Петра с Лерой. Это тут же вызвало внутри неприятные чувства, которые нарастали с каждой минутой. Благо, говорили они недолго. Я успел только уложить хлеб с мясом в дорогу, как девушка уже вышла. Ты в порядке? Спросил я, оценив расстроенный взгляд Бландинки: "Что ещё мог сказать Питер или сделать?" Меня снова кольнуло неприятное чувство. Не стоило их оставлять вдвоём, а вдруг он сказал что-то, о чего она передумала. Но Лера только стала вздохнула и, подобрав юбку, без какого-либо помощи забралась в карету. "Хочу уже поскорее найти Софию. сказала она, когда я вслед за ней оказался в карете. «Спасибо за помощь и за то, что веришь, хотя мои слова и могут звучать безумно». «Мне так уж и безумно», — честно сказал я. «Некромантия плохо изучена. Это очень опасная магия». Я отдал приказ, и карета тронулась. Девушка откинулась на спинку сиденья и на несколько секунд прикрыла глаза. «Да». А ведь она тоже совсем не спала. «Опасная? Она может нанести огромный вред как владельцу магии, так и окружающим». Лера нахмурилась. Она задумалась над моими словами. А я вспомнил Валерии из видения. Уверен, она никогда бы не стала хмуриться, побоялась бы морщин. Может, сдернула бы бровь или маленький носик. Ну уж точно не стало бы хмурить брови. Расскажи мне про некромантов. Это долгий рассказ. У нас много времени. Тебе нужно отдохнуть. Пришлось отказать в нём. Да и мой рассказ будет не таким красноречивым и точным. Думаю, сначала тебе нужно увидеть Амелию, твою тётю-некроманта, с интересом спросила она. Именно. Думаешь, она ответит на мои вопросы? У неё нет другого выхода. Пожал я плечами. Не хотелось ещё больше заставлять девушку нервничать, поэтому я не стал говорить Лере о последствиях, которые ждут Амели и, возможно, Софии. Девочка была дорога ей. Между некромантом и воскрешённым всегда возникает связь. Природу этой связи так же тяжело объяснить, как и саму суть магии. Именно поэтому есть определённые правила, которых стоит строго придерживаться. Правило, которое нарушила моя тётя. В любом случае, ты всё увидишь сама, Лера. Вырвал я девушку из задумчивости. Интересно, какие мысли скрываются в этой светлой головке? Лера повторила она и улыбнулась. Спасибо. За что? Не понял я, когда поймал взгляд Кари глаз. Она смотрела с благодарностью и лёгкой радостью за то, что называешь по имени. Ответила она, а после закрыла глаза. Отдыхай, Ден Райс, воспользуйся этой возможностью. Улыбка на лице девушки стала шире. А то ведь у меня миллион вопросов, и только ты можешь на них ответить. Но пока я тебя пожалею. Пожалею, я усмехнулся. Спасибо, Лера, повторил я имя девушки. Ты тоже отдыхай. Ведь у меня к тебе вопросов ещё больше. Это будет допрос, господин дознаватель, зевнула она с пристрастием. ответил я. Лера снова открыла глаза и внимательно на меня посмотрела. У вас бывает снег летом? неожиданно спросила она. Нет. Растерялся я от смены темы. Снег летом? Так до стоит ждать, бодро ответила она. Ведь сегодня день Райс, шутит и улыбается. Её слова вызвали у меня лёгкий смех. Несмотря на все появившиеся в моей жизни проблемы, с этой женщиной было легко. Всегда ведь было легко. Просто сейчас всё стало на место. и мне больше не приходилось искать подвох». Лера снова закрыла глаза и с улыбкой откинулась на спинку. «Я не стал больше ничего говорить. Ей нужно было отдохнуть, как, впрочем, и мне. Неизвестно, что ждет нас на границе, и лучше воспользоваться дорогой, чтобы поспать и восстановить силы».